Глава 29. Суд, совещаясь на месте, определил судебное заседание по рассмотрению дела Рамиля Хусейнова отложить на 1 марта 2023 года. Судья удаляется, и с его уходом зал заседаний начинает гудеть как улей. Разговоры, ш е п о т к и пересуды, всюду слышатся голоса журналистов, которых тут подавляющее большинство. Она выступила отлично. Андрея удовлетворенно произносит, и я вздрагиваю, поднимая на него взгляд. «Адвокат из конторы Димы, взращенного о мной. Он лучше по уголовным делам, поэтому он и представляет интересы пострадавшей, которые мы нашли, чисто случайно. Он доволен, а меня все еще трясет. Я не ожидала, что меня будет выворачивать наизнанку от воспоминаний о тех страшных часах в доме Рамиля. Казалось бы, прошло сто лет». Но сейчас, слушая рассказ девушки, подвергшейся насилию, я будто сама испытала это снова. «Они однозначно удовлетворят наш иск!» Киваю, поднимаясь со скамьи, и вижу, как закрывается дверь, куда сотрудники в с и н увели подсудимого. «Курить есть?» Спрашиваю своего адвоката, и тот кивает, озабоченно вынимая из кармана своего, ш и т о г о на заказ пальто, портсигар. «Не знал, что вы курите, Юлиана Андреевна!» Я не курю. Беру сигарету и не в силах больше выдерживать эту удушающую обстановку зала суда, выскакиваю в коридор, который также до отказа забит репортерами. п о д н и м а я воротник черного пальто, торопливо шагая к выходу, стрекот шпилек утопает в гуле голосов. На меня никто не обращает внимания, видимо, статью с моей фотографией еще не опубликовали, иначе каждая собака посчитала бы любопытным присутствие бизнес-вумен Вяземской на суде Хусейнова. Пролетая мимо магнитной рамки, она пищит, но охранник так занят попытками угомонить присутствующих, что не обращает на меня никакого внимания. Толкаю дверь, выхожу на бетонное крыльцо и делаю вдох». Воздух застревает в горле и хочется разодрать его ногтями, чтобы не было преград. Лёгкий начинает колотить. Зажимая сигарету подчёркнутыми алой помадой губами и прикрывая глаза, понимая, что в этой спешке позабыла о зажигалке. Плохо, когда не спец в курении, но курить хочется. «Позвольте!» Голос с жутким акцентом привлекает внимание и кончик у моей сигареты подносит пламя зажигалки. Ловлю карий взгляд её обладателя, и меня насквозь пронзает порывом ледяного ветра, отчего хочется поёжиться. В глазах интерес и спокойствие, но ощущение такое, будто я смотрю на серийного убийцу. «Затягивайтесь!» Подсказывает, и я делаю резкий вдох, глядя в эти пугающие глубокие чёрные глаза. И тут же закашливаюсь. «Боже, дилетантка!» Я была уверена, что сигареты успокаивают нервы, как только сделать затяжку, но не учла, что у новичков в этом деле они могут вызвать только приступ кашля и тошноту. «Не так резко!» Меня деликатно хлопают по спине, а я чувствую себя идиоткой, согнувшись, как Ива над прудом. «Вы обожжете гортань! Я так понимаю, вы не часто это делаете!» Произносит мужчина с акцентом, и я нахожу в себе силы выпрямиться и поблагодарить его за абсолютно никому не нужные замечания. «Спасибо». с ж и м а я сигарету пальцами на уровне бедра и смахиваю с нее пепел. Нахожу глазами своего водителя, который только подъезжает к крыльцу. Начиная спускаться, но незнакомец неожиданно ловит меня за свободную руку. Застываю. Оборачиваюсь, скидывая брови. Но он не пасует под моим давящим взглядом, а лишь давит своим. Становится еще более неприятно, чем секунду назад. «Выпьем кофе?» спрашивает, чтобы облечь непристойное предложение в приличную форму, не зная, зачем ему это, но явно не за тем, чтобы меня в койку затащить, и от этого становится еще страшнее. «Я не пью кофе», — отзываясь резко и выдергиваю свою руку из его хватки. Замечаю Андрея, который стал свидетелем этой сцены двинулся в нашу сторону с явным намерением прийти на помощь даме. «Нам придется поговорить, Юлиана». Обезоруживает меня, назвав по имени, и я хмурюсь, глядя на подошедшего спасителя. «Какие-то проблемы?» «Андрей — молодой и перспективный юрист из конторы Димы Власова, можно сказать, его зам. Сейчас совсем не выглядит, как лощеный мальчик из Оксфорда. Сейчас он больше напоминает бойца, готовящегося выйти на ринг». «Юлиана, идите в машину!» «Нет, Андрюш, все в порядке». «Вижу мою охрану, которая уже обступает нашу троицу, и мне совсем не хочется устраивать сцен на крыльце суда, где только что судили Рамиля, на крыльце полном журналистов». «Спасибо!» — красноречиво на него смотрю, и тот осаживает. Незнакомец замечает охрану, но не тушуется, пародируя мой голос своим басом с акцентом. «Да, Андрюш, погуляй!» За такую наглость он тут же получает полный невысказанного негатива взгляд моего адвоката, но не тратит на него время. Обращается прямо ко мне. е кофейне через дорогу мы прямо сейчас туда пойдем, а своим шакалам скажи «к ноге». И было что-то в его тоне, что заставило меня подчиниться, хотя так и подмывало плюнуть на в с ё и устроить показательное избиение наглеца руками моей охраны. Или даже моими.